Шестое. Комната 246. Без сахара так? Да, спасибо. Силтель Гобович сварил кофе и поставил дымящуюся чашку на столик перед Еленой. Затем он занялся покупателем в военной форме, который что-то ищет в отделе английской литературы. Елена заполняет последнюю полку. Полное собрание рассказов Джозефа Конрада «Лондон», «Хатчессон» и «Компания» отправляет карточку издания в архив и пьет горячий кофе, не торопясь и наслаждаясь вкусом. Несколькими минутами позже, убедившись, что габович все еще занят с клиентом, Елена берет свою сумку и, будто собираясь выкурить сигарету, отправляется на террасу. Солнце еще высоко, и бухта ярко сверкает. Дугообразный берег уходит вдаль до мыса Корнеро, и «Альхесирос» похож на белое пятнышко у подножия гор, разрезающих пейзаж на синие и серые цвета. Ветер украшает морские волны барашками, а в 24 километрах на другом берегу залива ясно различима Африка. Фотоаппарат «Кодак Турист» куплен сегодня утром за 8 фунтов 25 шиллингов в фотомагазине на Мейн-стрит. Объектив у него гармошкой – похожий на воздуходувные меха, а в собранном состоянии камера чуть больше книжки малого формата. Оставив пачку сигарет и зажигалку на ступенях террасы, Елена достает кодек, убеждается, что ее не видно из окон окрестных домов, открывает объектив и, приставив камеру к глазам, щелкает затвором, прокручивает катушку и повторяет эту операцию четыре раза, фотографируя порт, противовоздушные батареи, Продуктовые склады и серые массы военных кораблей, пришвартованных к молам. Потом убирает камеру, зажигает сигарету и курит, стоя неподвижно в ожидании, когда наконец успокоится сердце, которое вот-вот выпрыгнет из груди. «Не надо было мне пить этот кофе», — думает она. «Кофе был ни к чему, хотя, надо сказать, за исключением частого пульса, ее даже удивило, насколько она спокойна, гораздо спокойнее, чем она от себя ожидала». Дыхание не перехватывает, пальцы держат сигарету и не дрожат. Почти всю ночь Елена не спала, представляя себе эту минуту, однако все прошло очень быстро и просто почти буднично, словно она заранее заучила каждое движение, каждый взгляд и учла все свои страхи. «Я должна спокойно все проанализировать», — делает она вывод, — Надо разобраться в себе, когда буду отсюда далеко, в покое и по другую сторону решетки, когда смогу спокойно поразмышлять о том, что делаю и что собираюсь сделать. Когда она возвращается в магазин, хозяин с клиентом в офицерской форме обсуждают оксфордскую книгу испанской поэзии, которую офицер только что приобрел. Беседуют они так дружески и душевно, что сразу понятно, это постоянный клиент Габовича. «А, Елена, иди сюда, хочу познакомить тебя с Джеком Уилсоном». Они пожимают друг другу руки. Уилсон высокого роста, волосы цвета соломы, глаза влажные, немного на выкате. «Наверняка любитель выпить», — думает Елена. На мундире у него три нашивки сержанта и знак учебно-образовательного корпуса вооруженных сил, открытая книга с двумя винтовками крест-накрест. Лицо простое, но его английский безупречен, как у хорошо образованного человека. Совершенно очевидно, что он начитанный. «Книжный магазин в ла Как же, как же?» — говорит он. «Надо будет обязательно заглянуть. У вас тоже есть издание на английском?» Она рассеянно кивает, думая только о том, как бы поскорее уйти. «Да, есть немного. Замечательно». Пытаясь вести себя естественно, Елена оставляет сумку на столе небрежно приоткрытой. Гобович вынимает трубку изо рта и по-доброму смотрит на нее. «Уже уходишь?» «Да, я заполнила 32 карточки, приду через пару дней, если смогу». «Как я тебе благодарен, дорогая моя!» «Не за что, даже не говори такого. Приходить сюда – радость для меня». «Ваш магазин недалеко от границы?» – спрашивает Уилсон. «На улице Реаль», – она смотрит на него. «Вы часто бываете в городе?» «О, да, знаете». «Большая часть моих товарищей, и я тоже, заходим иногда пропустить стаканчик». Он подмигивает, весело улыбаясь, и это несколько коробит Елену. «Культурными такие визиты не назовешь уж точно». Он перешел с английского на испанский довольно правильный. Он рассеянно смотрит на сумку, потом переводит взгляд на женщину. «Есть автор, который мне очень нравится», — добавляет он через секунду. «Валье Инклан». Я пытался его переводить, но был вынужден оставить это дело. Елена протягивает руку к сумке, собираясь ее закрыть и делает над собой усилия, изображая заинтересованность. А что именно? Да здравствует мой хозяин. По-моему, удивительная вещь. Примечание. Рамон Мария Дель Валье Инклан. Годы жизни 1866-1936. Испанский писатель... «Представитель поколения 98-го года. Да здравствует мой хозяин. Вива ми дуэньо. 1928 год. Второй роман его обширного и незавершенного цикла «Эль руэ до иберико. Конец примечания». Это непростая проза для иностранного читателя. Именно поэтому она меня и привлекает. Просто невероятно, как он видоизменяет язык, какие смелые, буквально разящие на повал образы используют». На английском это звучало бы весьма необычно. «Помнишь, я говорил тебе, что он пламенный поклонник Джойса», — составляет габович Елена смотрит на офицера чуть внимательнее. «Мне нравится Джойс», — говорит она. «Он переведен на испанский?» «Пока нет, насколько я знаю». Уилсон удивляется. «Вы читали его на английском?» «Да». «Она прекрасно на нем говорит», — подтверждает габович «Я — преданный поклонник на помине Фениганов», — улыбается Уилсон. «И нахожу, что Улисс производит большее впечатление, если читать его здесь, на Гибралтаре. По-моему, Джойс замечательно прочувствовал эти места, хотя никогда здесь не был». «Однако образ Молли Блум не слишком удачный», — высказывается Елена. «Она никак не могла так хорошо говорить на гельском». «Это интересно», — Уилсон замирает. «Почему вы так думаете?» То, что ее отец офицер, я считаю ошибкой Джойса, незнанием среды. Я не верю, что такой человек мог дослужиться до майора, и вряд ли он женился бы на испанке, уж скорее на коренной уроженке Гибралтара». «О, это великолепно, продолжайте, прошу вас». «В любом случае, гораздо убедительнее звучало бы, если бы у Молли был не чистейший дублинский выговор, а андалузский акцент». Уилсон удивленно поднимает брови «Простите». «Некоторая шепелявость. Слушайте, это потрясающе. Вы мне позволите это использовать?» «Пожалуйста, пользуйтесь, вы писатель. Иногда пытаюсь им быть, — отвечает он шутливо. В настоящий момент я солдат Его Величества Георга Шестого». Елена указывает на его голуны. «Учебно-образовательный корпус, как я вижу». Уилсон смотрит на нашивки, будто видит их в первый раз. «О, это название само себе противоречит. Образованных солдат не бывает». «Джек пишет стихи, и у него хорошо получается», уточняет габович между двумя затяжками. «Он сотрудничает с альманахом поэтри Лондон». «От случая к случаю», — Уилсон стучит пальцами по обложке только что купленной книги. «А какова в вашем магазине ситуация с испанской поэзией?» «Разумеется, ее много, и она весьма разнообразна». «Замечательно, обязательно надо будет зайти посмотреть. Антонио Мачадо, Луис Сернуда». «Конечно. Гарсия Лорка? Тоже. Я думал, он запрещен, он ведь республиканец». На лице Елены появляется подобие грустной улыбки. Его реабилитировала собственная смерть. «Понимаю. Вы, испанцы, уж очень...» Он умолкает в нерешительности и хмурит брови, подыскивая нужное слово. «Парадоксальные», — подсказывает Елена, англичанин оживляется, — «именно так». Елена твердой рукой берет сумку, застегивает ее и вешает на руку. Вы даже не представляете себе, до чего мы можем дойти в нашей парадоксальности. Летом 1982 года я опубликовал серию из трех статей об отряде «Большая медведица» под названием «Троянский конь на Гибралтаре», а позднее пространный репортаж в аргентинском журнале «Люди». Той же зимой я поехал в Венецию по семейным делам, Я сложил вырезки в папку и привез их в книжный магазин на улице Корфу. Там, сидя около прошлогодней бутановой печки, я ждал, когда Елена Арбуэс их прочтет, а ее лабрадорша, расположившись на коврине, сводила с меня преданных черных глаз. «Написано очень хорошо», — сказала Елена, закончив чтение. «Все именно так и происходило, и я благодарна вам за то, что вы нигде не упомянули мое имя». «Но есть одна серьезная ошибка». Женщина, которую вы имеете в виду, не я. Я растерялся. В репортаже я говорил о женщине, которая жила в доме на испанском побережье около городка Лалинея и сотрудничала с десятой флотилией. Она вышла замуж за итальянца, уточнял я, но дальше этого не пошел. Для меня было очевидно, что речь могла идти только о Елене Арбуэс. Она слушала мои объяснения внимательно и терпеливо, и при этом улыбка не сходила с ее лица, а затем покачала головой. Вы перепутали меня с испанкой Кончитой Перездель Кораль, женой итальянского разведчика Антонио Романьино. Они жили, как и я, вблизи от берега, но чуть подальше, в доме, который назывался Вилья Кармела. Вот так раз, а я думал, это ваш дом. Нет, вовсе нет. Этот дом служил чем-то вроде оперативного штаба, и оттуда наблюдали за бухтой. Там разрабатывались операции, которые потом осуществлялись с Альтерры, И там же скрывались водолазы, которые после атак на Гибралтар вынуждены были плыть до Испанского берега. Она умолкла и задумалась, посмотрела на фотографии на стене. На ту, где она с мужем, и на ту, где два водолаза стоят рядом с маяли на палубе подводной лодки, мне уже было известно, что та лодка называлась Шире. Я тогда этого не знала, добавила она через минуту. Но именно в Вилье Кармелу я звонила в ту ночь, когда притащила Тезео с берега к себе. Антонио Романьино и капитан-лейтенант Мацантини за ним и пришли. Но вы же познакомились с Кончитой перес Нет, мы никогда не виделись. Они все держали в большом секрете и с нами предпочитали не общаться. Я сожалею о своей ошибке, — сказал я. Она снова улыбнулась, что-то вспомнив. «Не беспокойтесь, все наоборот. Мне нравится, поскольку это лишь доказывает, что все держалось в строжайшей тайне. Что Тезео и его товарищи защищали меня, насколько это было возможно. В каком-то смысле защищают по сей день, несмотря на то, что их уже нет в живых». Она взглянула на стенные часы с маятником, которые показывали половину первого. Потом протянула мне папку с вырезками. «Сохраните их», — попросила она. «Спасибо». Собака встала с коврика, и хозяйка поднялась вслед за ней. «В это время мы с Гаммой всегда гуляем, она очень добрая, но у нее есть свои потребности». Несколько секунд я колебался «Могу я пригласить вас пообедать?» Она посмотрела на меня с любопытством, потом погасила печку и нерешительно повела плечами, и показала на папку, лежавшую на столе. «Вы ведь уже опубликовали ваши репортажи? Одно другому не мешает, тут речь о личном...» Вопросы, на которые нет ответов. Она улыбнулась в третий раз, несколько загадочно. Она сняла с вешалки поношенный темно-синий жакет и меховую шапку. Весь мир наполнен вопросами без ответов. Она наклонилась прицепить поводок к ошейнику гаммы, радостно вилявшей хвостом. Я заметил, что, несмотря на пигментные пятна и слегка искривленные артрозом пальцы, Елена Арбоес сохранила изящество движений, которые пощадили даже годы, Ее легко было представить молодой и смелой. «Почему вы на это пошли?» — рискнул я. Она замерла, собака терлась о ее ноги. «Вы о чем?» — сухо спросила Елена. Я притворился, что не заметил такой интонации. «В любом случае у меня, возможно, другого шанса не будет», — подумал я, и я ничего не теряю, попытавшись. «Подвергать себя такой опасности?» — ответил я. «Работать на них?» Казалось, она задумалась, а может, просто искала способ повежливее выпроводить меня из дома. «Думаю, ваша концепция ошибочна», — сказала она, наконец. «Я никогда не работала на них». «Но Тезео Ломбардо...» «Тезео был моим мужем, я была в него влюблена, но это другая история, остальное касается только меня». Это прозвучало резко, почти грубо, и дальнейших обсуждений явно не предполагало, Елена стояла у самых дверей, как бы предлагая мне удалиться. Я обернул шарф вокруг шеи, застегнул пальто и вышел на улицу. Она тоже вышла и закрыла дверь на ключ. «Тут есть одна небольшая тротория, где я обычно обедаю», — вдруг сказала она. «Недалеко, на Малу Дзаттере. Позвольте проводить вас, пожалуйста». Мы шли, почти не разговаривая, под лучами солнца, отражавшегося в каналах, и едва согревавшего старые камни. Она то и дело натягивала поводок, придерживая гамму, и прикрывала глаза от солнечного света, а я тайком наблюдал за ней. Морщинки избороздили ее лицо вокруг век и линии рта, но я представлял себе, что их нет, пытаясь увидеть, какой она была несколько десятилетий назад. Мне хотелось как можно ближе подойти к образу женщины 27 лет, которая нашла на берегу мужчину, лежавшего без сознания, и случилось это в разгар войны, а закончилось тем, что она стала его женой и последовала за ним в Венецию, за новой жизнью, взяв себе новое имя. «У вас были дети?» — вдруг спросил я, до той минуты мне не приходило в голову поинтересоваться. «Да, сын, он импресарио и работает в Милане, а внуки у вас есть?» двое У пристани она показала на старинный навес из потемневших досок, а на другой стороне канала, вдоль которого мы шли, другой такой же, но из грубой черепицы. Перед нами было две гондолы. Одна пришвартована к деревянному столбу, другая вытащена из воды на деревянный настил поверх песчаного откоса. Сначала это все принадлежало деду, потом отцу Тезео. Он здесь и вырос. И до сих пор это собственность семьи. Муж продал ее в шестидесятых, когда его отец умер. Троттория называлась «Алле -э Дзатерре» — маленькое заведение, где подавали пасту и пиццу. Четыре столика внутри, два снаружи и кухня вся на виду. Позднее эта троттория закрылась на несколько лет, а потом открылась снова, но уже в другом месте и в другом стиле. Мы сидели у самого входа на солнышке, привязав собачий поводок к ножке стула — Заказали спагетти с батаргой и вино из Пьемонта. Примечание батарга, колбаски из сушеной икры кефали. Конец примечания. Обедали, глядя на большие корабли, которые проходили по каналу. «Почему вы на это пошли?» – решился повторить я. «Если вы думаете, что это было самопожертвование юной влюбленной, можете выкинуть это из головы. Вообще-то у меня нет конкретной идеи». «Тем лучше. Не сомневаюсь, есть много женщин, способных и на такое, и на гораздо больше, в том числе бросаться ради любви в невероятные даже героические приключения. Но это не мой случай». Она посмотрела в направлении острова Джудекка, отделенного от нас широким каналом, провела ладонью по лбу условно пытаясь оживить воспоминания или найти слова, чтобы их выразить. «Все куда прозаичнее», — сказала она проще, чем вы себе представляете, и длилась всего несколько дней. Вот тогда Елена Арбуэс и рассказала мне, что произошло в Массалькевире, безжалостная бомбардировка порта англичанами после франко-германского перемирия в 1940 году, потопленные французские корабли, попавшее под бомбы торговое судно и восемь человек с Монте-Арагона, которые пополнили список из 1297 погибших испанцев и 351 раненого француза. Она рассказывала спокойно, монотонно, без всякого пафоса. Она давно с этим примирилась. Я слушал ее, оцепенев. «Вы это сделали из мести?» — спросил я, когда она умолкла. Она немного поразмыслила. «Не думаю, что это подходящее слово», — ответила она. Прозвучало искренне. Она наклонилась погладить собаку. «Вначале, возможно, да. В какой-то момент я так думала, но сейчас, со временем, я понимаю, что нет. На самом деле, я никому не собиралась мстить». Она приподняла руки, словно показывая, сколько весит все то, что нас окружает, весь мир и вся жизнь. «Равновесие, понимаете? Способ выровнять чаши весов». Она подержала ладони над столом, будто эти самые чаши, потом опустила медленно и показалось мне устала. «Я не могла пройти через это и сидеть, сложа руки», продолжала она после паузы. «И это их высокомерие?» Она умолкла, видимо, решив не продолжать. «Британское?» — уточнил я. От солнечного света ее зрачки сузились и застыли крошечными черными камешками, и неожиданно это сияние показалось мне молодым и опасным. Вам не выпадало видеть, как военные корабли ходят по бухте, как по двору собственного дома? Как солдаты, пьяные до животного состояния, переходят на нашу сторону границы в поисках свежей плоти, вдов с детьми, которым нечего есть, и жен тех, кого Франку бросил в тюрьму? Последствием гражданской войны был голод, и они им пользовались. Совращали и покупали всех и вся, она остановилась, засомневавшись. «Не знаю, понимаете ли вы. Более или менее». Она смотрела на меня, словно прикидывая, достоин ли я дослушать ее исповедь. «Вы читали Илиаду?» Я смущенно кивнул, не понимая, к чему она клонит. «Я хотела увидеть, как они истекают кровью хоть немного», продолжила она. «Хотела внести свою лепту, уйти от пассивной роли женщины, ожидающей у очага, пока мужчины сводят счеты с историей». Мне не хотелось наблюдать ни с далеких равнин, ни с высоких стен трои. Я тоже хотела поджигать черные корабли, выброшенные на берег. Она снова погладила гамму. Очаг у меня был тогда относительный. Дом, собака, книжный магазин. Она вдруг рассмеялась и сразу помолодела на несколько лет. Мне особо нечего было терять. И она надолго замолчала, продолжая улыбаться, глядя на трансатлантический лайнер, что медленно шел по каналу. «Знамена для меня никогда ничего не значили», — добавила она наконец. однако по странному стечению обстоятельств, человек, которого я нашла на берегу, появился в нужный момент, и это правда, я была в него влюблена. Но прежде я обратила его в свое знамя.